Глава восьмая. Великий день. Настал день гонок. Маленький выли поднялся очень рано. Его правый глаз опух и перестал видеть. Когда он кормил дедушку овсяной кашей, постарался прикрыть глаз рукой или отвернуться, но он был уверен, что дедушка все-таки приметил неладное. Добавив дров в огонь, маленький Уилли поцеловал дедушку, запряг пятнушку и отправился в город. На краю участка он ненадолго остановил санки и оглянулся на ферму. На крыше ее лежал недавно выпавший снег. Из каменной трубы тянулся легкий дымок. Зубчатые пики титонских гор выселись на фоне ясного голубого неба. «Да, сэр!» — согласился с дедушкой маленький Уилли, вспомнив его присловие. «В этом мире есть за что умирать!» Маленький Уилли любил свой край. Ему нравилось бродить по окрестностям, ловить рыбу, ночевать у озера. Но охотиться ему не нравилось. Он слишком любил животных. Однажды он подбил из рогатки птицу, Тогда ему было всего шесть лет. Но этого оказалось достаточно. До сегодня дня он помнил то место, где похоронил ее. Погруженный в свои мысли, маленький выли не заметил, как оказался в городе. А когда он повернул на главную улицу, то от неожиданности резко остановил Санки. Он не мог поверить своим глазам. По обе стороны главной улицы стояли толпы людей. Люди были на крышах, люди высовывались из окон. Такого маленький Уилли не ожидал. Должно быть, они пришли посмотреть на каменного лиса. Пятнушка бежала по главной улице мимо толпившихся зевак. Маленький Уилли увидел здесь мисс Уильямс, свою учительницу. Мистера Фостера из банка, Хенка из почтовой конторы. Здесь были и доктор Смит, и мэр Смайли, и Дасти-пьяница. Здесь были городские модники, даже был Клиффорд Снайдер, налоговый инспектор. Все до единого. Лестер выбрался из толпы и некоторое время шел рядом с Уилли. Это был один из тех редких случаев, когда маленький Уилли видел Лестера без белого фартука. «Ты можешь это сделать, Уилли! Ты можешь побить его!» — повторял Лестер снова и снова. Сначала состоялись соревнования для подростков. Люди громкими криками и аплодисментами приветствовали своих любимцев. Это были гонки на короткую дистанцию до конца главной улицы и обратно. Маленький Уилли не заметил, кто выиграл. Ему было не до этого. А потом подошло его время. На старых церковных часах было около десяти, когда участники гонок расположились прямо под длинным транспарантом, протянутым поперек улицы. Девять упряжек стояли рядом на одной линии. Каменный лис в середине, справа от него маленький Уилли. О других участниках состязания маленький Уилли прочитал в газете. Все они были известными в здешних местах людьми, имели репутацию отличных гонщиков и держали великолепные собачьи упряжки. И все-таки те, кто заключал пари Ставили на каменного лиса. Перевес был значительным. Один против ста за то, что он выиграет. На маленького выли пятнушку никто не поставил ни цента. «Что у мальчика с глазом?» — спросила у Лестера доктор Смит. «Ударился сегодня утром, когда вставал с постели. Так он мне сказал. Немного волновался. Понятное дело». Лестер покусывал палец. Его глаза не отрывались от каменного лиса. «Огромный индеец», — шептал он про себя. Хотя глаз у маленького Уилли почернел и совсем закрылся, мальчик по-прежнему чувствовал себя победителем. Он улыбался. Пятнушка знала маршрут не хуже его, поэтому не имело значения, видел он одним глазом или двумя. Сегодня они должны выиграть. Вот что главное. И каждый из них это знал. Рядом с маленьким Уилли каменный лис казался еще больше, чем всегда. Макушка маленького Уилли находилась как раз у него под локтем. Доброе утро, мистер каменный лис, сказал маленький Уилли, закинув голову. Да чего же сегодня подходящий денек для гонок? Может, каменный лис и услышал маленького Уилли, но не взглянул на него. Лицо его было холодно, как лед, а глаза, казалось, потеряли тот блеск, который маленький Уилли видел в них раньше. Толпа стихла, когда мэр Смайли вышел из мэрии и зашагал по улице. Мисс Уильямс сжала кулаки так, что побелели костяшки пальцев. У Лестера приоткрылся рот, он часто облизывал губы. Мистер Фостер начал жевать свою сигару. Хэнк смотрел пристально, не мигая. Доктор Смит гордо подняла голову. Дасти приложился к бутылке, Клиффорд Снайдер... Вытащил из жилетного кармана золотые часы и проверил время. В воздухе висело напряжение. У маленького Уилли пересохло в горле. Ладони стали влажными. Он почувствовал, как забилось сердце. Мэр Смайли поднял пистолет и выстрелил. Гонки начались.